Дипломатическая война. Главные события теперь разворачивались на дипломатическом фронте. С 1517 года при посредстве германского императора, которого представлял Сигизмунд фон Герберштейн, начались долгие, неоднократно прерывавшиеся переговоры о мире или хотя бы перемирии. Василий взяв Смоленск, на большее пока не претендовал. У короля не хватало сил, чтобы отобрать эту твердыню. При этом обе стороны не оставляли надежду взять вверх с помощью привлечения внешних сил, поэтому торговля велась неспешно. Первоначальные требования и русских, и литовцев были заведомо невыполнимы. Москва требовала отдать ей все исконно русские земли, включая Киев, Полоцк и Витебск, то есть большую часть литовской территории, потому что король держит их неправдаю. Сигизмунд с таким же упорством добивался возвращения Смоленска. Главным козырем литовцев были захваченные подоршие пленные. Простолюдины Василия, кажется, мало интересовали, но у знатных людей в Москве имелись родственники, и с ними нельзя было не считаться. Время от времени то русские, то литовцы, но чаще русские, у которых было больше войск, предпринимали военные демонстрации, исключительно чтобы понудить противную сторону к уступчивости. Судьба войны тем временем решалась не на русско-литовских переговорах и не в мелких стычках, а далеко на юге и на севере. Дипломаты обеих сторон пытались перекупить крымского хана и тефтонского магистра. На обоих направлениях Москва потерпела поражение, причиной чему была злосчастная скупость Василия. Мы уже знаем, чем закончилась его попытка натравить на литовцев магистра Гоген Соллерна. Ему дали денег всего на две тысячи солдат, и в результате тевтонцы перешли в польское подданство. Крымский хан тоже, как было рассказано, склонился на сторону Сигизмунда, и в 1521 году едва не взял Москву, оставив Русь разоренной и обезлюдевшей. Эта катастрофа, наконец, побудила Василия к большей изговорчивости. Сигизмунд тоже устал от нескончаемой войны, дорого обходившейся его казне. В сентябре 1522 года подписали не мир, а перемирие сроком на пять лет. Смоленск остался за Русью, но пленных бросили на произвол судьбы. Выжившие вернутся домой только 30 лет спустя. Еще болезненнее для Василия была политическая уступка. Он официально отказывался от прав на Киев, Полоцк и Витебск, то есть от претензий на всю Русь. Такое решение, конечно, являлось временным компромиссом, и всем было ясно, что впереди будут новые войны. Все прочие европейские дипломатические контакты Москвы были так или иначе связаны с русско-литовским противостоянием. Со Швецией старались не ссориться, трижды продлевая мирный договор. Удерживались от прямых столкновений с вечно враждебным Ливонским орденом. Помирились с Ганзой которую Иван III изгнал из Новгорода, чтобы торговать с Европой без посредников. Дружили с Данией, предоставляли всякого рода льготы датским купцам. Оживились связи с германским императором, но опять-таки исключительно в связи с польско-литовской проблемой. Габсбургская империя, в зависимости от своих отношений с польским королем, то поддерживала Москву в ее борьбе, то начинала уговаривать помириться. Римский папа вновь пытался подбить московитов к союзу против турок, взамен предлагая великому князю королевское звание. Но Василий, как и его отец, от этой сомнительной чести отказался. Любопытным эпизодом русской внешней политики было предпринятое в 1525 году посольство ко двору испанского Карла V, куда московский посол князь Иван Ярославский Засекин добирался целых восемь месяцев. Путешествие было затеяно, потому что король был еще и германским императором, и Василий рассчитывал на его поддержку в отношениях с Литвой, однако Карла мало интересовали восточноевропейские дела, и проку из поездки не вышло. В целом же контакты Москвы с Западной Европой при Василии III были эпизодическими, на постоянной основе они не велись. В восприятии западноевропейцев Москва по-прежнему оставалась страной далекой, малопонятной и еще более дикой, чем Литва, где, по крайней мере, жили не схизматики, а настоящие крестьяне. 1505-1533 годы. Оценка и итоги. Большинство историков отзывается о правлении Василия Ивановича положительно. Считая, что он был верным, хотя не всегда эффективным продолжателем политики Великого Отца. В сущности, этот распространенный взгляд совпадает с оценкой, которую Василию Третьему в свое время дал еще Герберштейн. Он во многом подражал своему отцу, сохранил в целости доставшееся ему и присоединил к своим владениям многие области не столько войною, который был весьма несчастлив, сколько хитростью. Карамзин и вовсе провожает Василия III прочувствованным панигириком. Василий стоит с честью в памятниках нашей истории между двумя великими характерами, Иоаннами Третьим и Четвертым, и не затмевается их сиянием для глаз наблюдателя. Он шел путем, указанным ему мудростью отца, не устранился,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 Иоанны IV прославляют и нередко губят, Василии сохраняют, утверждают державы и даются тем народам, коих долговременное бытие и целость угодны проведению. При этом создается ощущение, что авторы так благожелательны к этому государю, потому что его эпоха предстает истинным золотым веком по сравнению с ужасами следующего царствования. Если бы мрачная тень Ивана IV не затмевала фигуру его отца, то пришлось бы сравнивать Василия с Иваном III. Сияние предшествующего правления выставило бы период 1505-1533 годов совсем в ином свете, как потерянное время. Страна продолжала расти и богатеть. Население увеличивалось, росли города и развивались ремесла. Но все эти позитивные явления были инерционным продолжением импульса, порожденного мощной энергией национального объединения и централизации. Иван III достиг очень многого. Он заложил фундамент государства, но само здание еще нужно было построить. Василий ничего для этого не сделал. Он провел по старинке, не провел ни одной важной реформы, ни административной, ни судебной, ни местной. Государь заседал с ближними боярами, ездил на богомолье, охотился, устраивал свою семейную жизнь, а между тем в эту эпоху движение истории невероятно ускорилось. В Европе происходили огромные перемены. Это было время великих географических открытий, невиданного рывка науки, техники, культуры. Происходила настоящая революция в мореплавании, военном деле, мировой торговле. Запад эволюционировал все быстрее. Москва же, наоборот, замедлила темп, взятый Иваном III. Руси прежде сильно отставала от Европы, теперь этот разрыв сделался еще заметнее. Результаты не замедлили сказаться. Если в начале правления Василия баланс сил в конфликте с Литвой был явно не в пользу последней, то во второй половине периода ситуация начинает меняться. К моменту смерти Василия Третьего положение московской Руси заметно ухудшилось по сравнению со временем его восшествия на престол. А только по этому критерию, наверное, и следует давать оценку деятельности правителя. В обмен на Смоленск пришлось пойти на формальный отказ от присоединения малороссийских и белорусских территорий. Конфликты с татарскими ханствами истощали ресурсы страны, причем усилившийся Крым стал представлять для Руси нешуточную опасность. Выход на Балтийские берега, произошедший при Иване III, естественным образом вводил Русь в сферу большой европейской политики и торговли, но Василий, всецело занятый литовскими и татарскими проблемами, кажется, совершенно не занимался этим стратегическим направлением. Однако без твердого положения на Балтике страна была обречена оставаться европейским захолустьем, доступ которого к торговле и новым технологиям контролировали враждебные страны – Ливонский орден и Польско-Литовское королевство. Все эти колоссальные проблемы – внутриполитическую, татарскую, литовскую, балтийскую – Василий III оставил своему наследнику – трехлетнему Ивану.